«Панда большая и маленькая». Следующая совместная работа Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты мультфильм «Панда большая и маленькая» и его сиквел «Большая панда и маленькая панда. Дождливый день в цирке». Рассчитанные на самых юных зрителей, они намечают темы, которым оба режиссера будут следовать на протяжении своей карьеры. Для кого этот мультфильм? Вышедшие с небольшим интервалом, оба мультфильма были адресованы самой юной аудитории. Короткие, что делает их понятными для всех, они имеют схожую структуру. Отсылки к сказкам о феях и добрый юмор делают мультфильм интересным как для детей, так и для их родителей. Премьера в Японии состоялась 17 декабря 1972 года и 17 марта 1973 года. Премьеры в России не было. Продолжительность мультфильма «Панда большая и маленькая» 35 минут. Мультфильма «Большая панда и маленькая панда. Дождливый день в цирке» 38 минут. Студия TMS Entertainment. Режиссерами были Исао Такахата, сценарист Хаяо Миядзаки. Художниками были Хисао Фукуда, Ситиро Кобаяси. Дизайн персонажей сделали Ясо Оцука, Яити Котабе. Композитором был Масахико Сато. Четыре года спустя после Принца Севера Хаяо Миядзаки и Исао Такахата взялись за новый большой проект. Точнее за два связанных между собой мультфильма. Панда большая и маленькая 1972 и Большая панда и маленькая панда ⁇ Дождливый день в цирке 1973. На этот раз сотрудничество было более тесным. Изначально команда разрабатывала идею аниме-сериала по мотивам книги «Пеппи, длинный чулок», однако ему не суждено было появиться на свет из-за отказа Астрид Лингрен в экранизации. И все же два молодых человека, ставшие к тому времени отцами, хотели сделать мультфильм, который могли бы посмотреть со своими детьми. Хаяо Миядзаки придумывает персонажей и пишет историю, а Исао Такахата режиссирует. Сюжет простой. Одинокую девочку удочеряет большая говорящая панда. Каждый из двух мультфильмов делится на три части. Юмористическую, в которой закладывается основа истории, часть о повседневной жизни с Папандой и его сыном и эпическое спасение героев из беды. Простота мультфильма связана с одной стороны с ограниченным бюджетом, а с другой – с желанием понравиться юным зрителям. История о девочке и пандах совсем не устарела, И продолжает радовать детей в 21 веке. После эксперимента с принцем Севера дуэт наконец нащупывает тот волшебный мир, на который будет опираться студия Гибли. Папанда – это визуальный прототип Тотора, сходство с которым читается не только в манерах и поведении, но даже в голосе. Годы спустя некоторые планы наводнения в рыбке Поньо на утесе напомнят зрителю дом Мимико, затопленный в мультфильме «Большая панда и маленькая панда. Дождливый день в цирке». Как это часто бывает у Миядзаки, фантастика и обыденность перемешаны. В мире Мимико панда может разговаривать, курить трубку, ходить на работу, никого не шокируя. После этого мультфильма становится понятно, откуда в позднем творчестве режиссера появится летчик с головой поросенка Порко Россо или юная ведьма в центре города, ведьмина служба доставки. Мимико, несмотря на юный возраст, совсем справляется сама и без жалоб берется за дела по хозяйству. У нее независимый и волевой характер, который перейдет по наследству будущим героиням Миядзаки.